«Эпилог. Семь лет спустя. Одинокий райский островок в филиппинском бассейне. Борт яхты-нагибатель пиндосов. Вечер. В том, что я получил тело эльфа, были свои плюсы, но минусов было не меньше. Например, плюс в том, что эльфы долгожители, и несколько сот лет, да почти что тысяча, для них не предел. Однако минус в том, что и растут они в детстве очень долго». «Три года — это почти что младенец. Я вообще сомневаюсь, что они еще ходят. То-то мне плавать легче было, чем ходить, когда я это тело впервые занял. К десяти годам дети эльфы как человеческие дети в пять лет, к двадцати — где-то пятнадцать, к тридцати — в районе 17 у людей, а в районе сорока — как двадцатилетние юноши человеческого вида». Только после этого те из детей становятся подростками. И еще около сорока лет живут в поселениях эльфов, получая разрешение, когда становятся взрослыми, ближе к ста, покинуть их и попутешествовать. Так что то, что я так медленно рос, на пять лет выглядел, меня, конечно, расстраивало, но я об этом был в курсе, узнал еще в прошлом мире, да и привык уже. Зато в местных водах такому мелкому, как мне, плавать было удобнее». Я вон ради интереса подъемом сокровищ занялся, и пока не надоело. Правда, я сделал аква-боевика, чтобы меня в этих водах не съели, и тот меня всегда сопровождал. Амулет удачи я сделал, работы на две недели, и он всегда при мне. Разницу заметил, как-то жить легче стало, хотя и не так интересно, как раньше, неожиданностей меньше стало, хотя бывали, да, бывали, куда без них». «Однако амулет работал. И я им был доволен. Прав был тот магистр, что его разработал. Отличная штука для таких, как я. Однако семь лет в этом мире прошли. Я закончил изучать все те книги по магии, что вернул себе, то, что уцелело. Ну и те копии книг, что хранились на бриллиантах. Они были уничтожены плетением коррекции. Да, да, что-то такое припоминаю. Только я разработал плетение, которое их восстановило». Это уже чисто моя разработка пятилетней давности, и уже изучил все книги по тем записям. Я серьезно поднялся в портальной магии, боевой, лекарской и бытовой. Именно эти направления были в тех книгах, но пока все. Другие направления тоже затронул, совершенствуясь в них, но не до такой степени, как в тех, где я собрал полную линейку книг для обучения и совершенствования. Я создал портал, через который смогу пройти сам со своими вещами и дроидами. Теперь я научился высчитывать координаты миров, и если у меня будут нужные координаты, я смогу перемещаться между мирами. Пока у меня были только координаты этой земли. Также я разработал одну классную вещь, как безразмерная сумка. Их у меня с десяток. Много с собой взять смогу. Жаль, яхту оставить придется. 100 метров, почти лайнер но никуда не денешься. Однако пару парусных почему и не взять? Эти семь лет я не только учился или отдыхал, но и развлекался. Я говорил, что от пиндосов не отстану. Ага, я им магии еще и земли отравил на десятилетний срок, и все фермеры разорились, скотина погибла. Урожаев нет, это государство стремительно катилось к коллапсу». Вон самые хитрые из фермеров или умные арендовали земли на сто лет в Аргентине или ряде других стран Южной Америки, и там все растили, доставляя урожай на родину разными способами, в основном морем. С напряжением сил, но фермерам удалось предотвратить голод. А я потихоньку выживал пиндосов. Там треть нации, полные старики, смешались природные и сделанные мной, А бюджет уже не мог это выдержать. Доллар стремительно обесценивался. И Штаты быстро скатывались в разряд третисортных стран. Отток граждан из них достиг уже третье количество граждан страны. Уже Мексика закрыла иммиграционную программу, как и ряд других стран. Приходилось американцам по другим странам разъезжаться. Канада, Австралия, Англия и остальные. В Европу их мигранты не пустили те уже почти закончили интегрироваться и выживать коренное население, Европа уже была мусульманской. Но никто с этим не боролся, толерантность жила в душе белых европейцев. У тех, кто остался, вот уж кого не жаль. На самом деле я уже года два штатами не занимался, те сами варились в собственном соку и падали все ниже. Моего толчка для этого вполне хватило. Я увлекся постройкой и созданием портала, а также его сборной переносной версией, ну и исследованиями в сфере портальной магии. Однако с каждым годом планета все больше и больше превращалась в свалку. Надоело от пакетов отмахиваться в воде, находясь далеко от места жительства людей. Засрали планету, если быть проще. Поэтому я собирался уйти. Задерживало меня только одно — атланты. Да, я их нашел. Пусть случайно, когда Мариинскую впадину исследовал, но нашел. Почувствовал магию внизу, проверил и с удивлением обнаружил, что там внизу под дном впадины был город. Ну, не такое и большое поселение. Почти две тысячи жителей, которые жили и горя не знали. У них там все условия были, даже искусственное солнце. Причем их агенты на поверхности бывали. Мне удалось отследить возвращение одного, но и только... Я попытался проникнуть внутрь, но защита для меня непробиваемая была. Поэтому оставил подобие письма. Разберутся и дал свои координаты. Две недели уже жду острова и ничего. А тут я почувствовал чужое присутствие и, обернувшись, отвлекаясь от созерцания прекрасного заката, с некоторым восхищением протянул». «Класс! Я даже ничего не почувствовал. Высшая магия. Мне до нее далеко». «И все же тебе это будет со временем доступно», — ответил тот на русском. И он был у него неплох, хотя и не родной Это чувствовалось. Атлант был в серебристом комбинезоне. Видимо, прибыл на каком-то магическом транспорте или портанулся. Это было возможно, хотя и невероятно сложно, пока не мой уровень. Это был высокий парень с чуть вытянутым черепом и голубыми глазами. Очень схож внешне с землянами, только волосы непривычного серого колера. Тут таких нет. Скорее всего, натуральный цвет. Судя по ауре, он имел в предках и гномов, и орков, хотя по виду типичный человек. «Идем на ют, там уже столик поставили и ужин готовят. Поедим и пообщаемся». Отказываться он не стал. «Вскоре мы поели». Познакомились. Я без удивления узнал, что ему почти пять тысяч лет, и он помнит исход из-за их долины. Он пожурил меня насчет пиндосов, но признал, что я был в своем праве. Но пустить меня вниз в их поселение категорически отказался. Мол, они — закрытая организация, и чужаки внесут дискомфорт. Они познают основы мироздания Вселенной и живут этим. Ничего другого им не нужно. Вот он и решил откупиться от меня, сообщил координаты мира, где находилась одна из самых крупных магических библиотек их резервная библиотека, где книги по магии явно задержат меня надолго. Условие такое, что за эти координаты я не вернусь в этот мир, на что я задумался. В их мечтах я там задержусь лет сто, но я думаю и больше, если его рассказы верны. Так что я сидел и колебался». И хочется, и колется. И к атлантам хочется, и в ту библиотеку. Ничего, если что, координаты этого мира я запомнил. Перед уходом атлант поинтересовался, почему бы мне не заняться очисткой планеты, снова превратив ее в райское местечко. Для меня это действительно несложная работа. «Сами засрали, сами пусть и убираются», — отмахнулся я. «Я им не уборщик и не нянька, сопли подтирать не буду». «Мы договорились?» — спросил он. «Да. Если все, что вы сказали, правда, то договорились. Я в этот мир не вернусь. Но если обманули, я понимаю, что глупо угрожать существам, которые гораздо сильнее меня и опытнее. Но характер такой. Не люблю ложь. Я не лгал. Этот мир безопасный, и там есть библиотека. Посмотрим». Проводив фигуру Атланта задумчивым взглядом, я только под конец встречи понял, что это качественно выполненная иллюзия. Видимо, жители поселения Атлантов до того эволюционировали, что тела им уже не нужны. То-то показания сканера показались мне такими странными. Не удивлюсь, если у Атлантов вообще тел нет. Такое вполне может быть. Атлант пропал, а я, подумав, занялся подготовкой к переходу. «Пару недель понадобится». Не меньше. Всё же Атлант меня обманул. Насчет того, что мир безопасный, и тут есть библиотека с книгами по магии, это все верно. Тут он был честным, причем и книги, и библиотека явно созданы Атлантами. Язык и письменность знакомы. Я стоял перед входом в библиотеку, над дверью была надпись. Так и понял, что язык знаю, и мне еще нужно получить доступ внутрь, записаться читателем. Только тот не уточнил, что мир не просто безопасный, он безлюдный. Разумных жителей тут нет. Хотя природа и напоминала земную, тропки, к которым я привык тоже были. Сейчас я находился в средней полосе. Также мир оказался закрытый. Портал изнутри не открывался, блокировался. Сюда попасть можно легко, а вот обратно нет. И как решить эту проблему, я не знал, но надеюсь, узнаю в библиотеке. Вот только когда Может, это квест, который нужно пройти? Не знаю, но, как ни странно, меня все устраивало. Людей нет, никто на нервы не действует. Тишина и одиночество, что может быть лучше для учебы? Вот и я так думаю. А на ту землю возвращаться я все же не буду. Раз слово дал, нужно держать. Ведь Атлант тоже сдержал свое, пусть без уточнений, но ведь сдержал. И я оказался в таком замечательном месте, о котором мечтал. Так что я не в обиде. И теперь знаю, чем заняться в ближайшие сто лет. Амулет удачи при мне. Никаких неожиданностей, вроде комет или извержений, не ожидается. Будем учиться. Да, именно так. Дроиды стали собирать шатер и готовить мой будущий дом. Здесь, на планете строений, кроме монументального здания библиотеки, размером в десятки километров, ничего больше не было. Но для меня и шатер как дом. Я прошел в храм знаний, и на входе загорелась голограмма хранителя, старичка с бородкой, что принял нового читателя. Черт, как мне тут нравится не передать, сбылась мечта. А мир этот я своим сделаю, да так, что не только покидать, но и попасть сюда будет невозможно. Считай, лишились атланты своей резервной библиотеки, не отдам. А планету покинуть я смогу, да тем же порталом душ». Правда, это резервный способ, а я надеюсь построить портал и найти брешь в защите. После того, как обучусь по учебникам из библиотеки, не хотелось бы терять тело долгожителя, оно мне нравилось. А все же хорошо, что мечты сбываются, и нам есть куда стремиться. Все же без цели жизнь не жизнь. А у меня тело долгожителя, чему я только рад. Столько планов...